Артур Конан Дойл. «Вампир в Суссексе». Читает Галина Шумская. Холмс внимательно прочел небольшую в несколько строк записку, доставленную вечерней почтой, и с коротким сухим смешком, означавшим у него веселый смех, перекинул ее мне. Право. Трудно себе представить более нелепую мишанину из современности Средневековья с трезвейшей прозе и дикой фантазии. Что вы скажете на это, Ватсон? В записке стояло: "Old Jury, 46, 19 ноября, касательно вампиров, сэр, наш клиент, мистер Роберт Фергюсон". Компаньон торгового дома Фергюсон и Мюрхед, поставщики чая, на Минсинглейм запросил нас касательно вампиров. Поскольку наша фирма занимается исключительно оценкой и налогообложением машинного оборудования, вопрос этот едва ли относится к нашей компетенции. И мы рекомендовали мистеру Фергюсону обратиться к вам. У нас свежо в памяти ваше успешное расследование «Дело Матильды Брикс». С почтением, сэр, Моррисон, Моррисон и Додд. «Матильда Брикс, друг мой Ватсон, отнюдь не имя молоденькой девушки», — проговорил Холмс задумчиво. «Так назывался корабль». В истории с ним немалую роль сыграла гигантская крыса, обитающая на Суматре. Но еще не пришло время поведать миру те события. Так что же нам известно о вампирах? Или и к нашей компетенции это не относится? Конечно, все лучше скуки и безделья, но право нас, кажется, приглашают в сказку Гримма. Протяните-ка руку, Ватсон. Посмотрим, что мы найдем под буквой В. Откинувшись назад, я достал с полки за спиной толстый справочник. Кое-как приладив его у себя на колени, Холмс, любовно смакуя каждое слово, проглядывал собственные записи своих подвигов и сведений, накопленных им за долгую жизнь. «Глория Скотт», — читал он, — Ох, скверная была история с этим кораблем. Мне припоминается, что вы, Ватсон, запечатлели ее на бумаге. Хотя результат ваших трудов не дал мне основания поздравить вас с успехом. Гила или ядовитая ящерица. О, поразительно интересное дело. Виктория, церковая прима. Виктор Линч, подделыватель подписей. Вигор, хаммерсмитское чудо. Вандербильд и медвежатник. Ага, как раз то, что нам требуется. Спасибо старику, не подвел. Другого такого справочника не сыщешь. Слушайте, Ватсон, вампиры в Венгрии. А вот еще «Вампиры в Трансильвании». С выражением живейшего интереса он листал страницу за страницей, читая с большим вниманием, но вскоре отшвырнул книгу и сказал разочарованно. «Чепуха, Ватсон! Сущая чепуха!» «Какое нам дело до разгуливающих по земле мертвецов, которых можно загнать обратно в могилу, только вбив им кол в сердце?» Абсолютная ерунда. Но позвольте, вампир не обязательно мертвец, запротестовал я. Такими делами занимаются и живые люди. Я, например, читала о стариках, сосавших кровь младенцев в надежде вернуть себе молодость. Совершенно правильно. Здесь эти сказки тоже упоминаются, но можно ли относиться к подобным вещам серьезно? Наше агентство частного сыска обеими ногами стоит на земле и будет стоять так и впредь. Реальная действительность – достаточно широкое поле для нашей деятельности,